Глава вторая. За три месяца до основных событий. Мужчина был голым. Абсолютно и безнадежно голым. А еще был он так хорош, что даже у меня заслуженной работницей сферы красоты перехватило дыхание. Не могло не перехватить. По большей части от факта, что возник красавец прямо в зеркале. Вместо привычного отражения. «Ай, девушка!» Вернул меня в реальность капрезный голос. «Жжется!» Помотав головой, я уставилась на клиентку. Что жжется? Маска для рук? На основе алоэ и гиалуронки, которую протоптавшая дорожку в салон мадам получает не в первый, ни во второй, да и не в десятый раз, так что аллергию смело можно исключать. Ох, сомневаюсь. Кусается, дергается, скачет девушка, девушка! «Девушка!» Не наблюдаю в составе злополучной маски ни зубов, ни ножек, однако терпеливо перечисляю мадам компоненты, а также пользу от них, изображая крайнюю степень участия. Девушка, вы нарочно, да? издевайтесь Невинно хлопаю ресницами. Давайте снимем тогда, раз некомфортно. Легко сказать, Снимем, куда сложнее завладеть конечностями клиентки, которыми та принимается хлопать, как кура крыльями. Так снимаем или нет? Закатывание глаз, поджимание губ, нервное передергивание плечами, демонстрация оскорбленного достоинства во всей красе. Уязвленное молчание в копе с дерганием подбородка. Уйди молчелить с барских глаз чтобы спустя секунду, стоит лишь скромной работнице спа отвернуться, разразиться громогласным воплем. «Девушка, да сделайте уже что-нибудь! Сейчас же! Не-мед-лен-но!» Нехорошо, конечно, так о людях. Вот только девушка тут не поможет, при всем желании. Провожу пальцами по шелковистой поверхности. Прохладная. Может, градусники и предъявить?» А толку-то, если клиентка намеренно устроит скандал, а она его устроит, и никакие аргументы тут не помогут. Что касается пульхерии Прокофьевны Грызиной, постоянной гостей элитного спа-салона Май-Тай, о дурацком названии позже, и без того голова кругом, она приходит сюда с конкретной целью, а именно поскандалить. И выбить таким образом максимум бесплатных бонусов. Вот как сегодня. Увлажняющая маска иссушила ей волосы. Было бы там что сушить. Ещё и концы посекла. Коварная. «Это вы что-то напутали с составом, девушка? У вас диплом-то есть?» «Шоколадное обёртывание оказалось недостаточно шоколадным». «Воруете вы домой этот шоколад, что ли?» Расслабляющая ванночка для ног за полчаса вырастила заусенцы размером с ноготь. «Это вы нарочно. Сталина на вас нет». Иосифа Виссарионовича, а на вас — Раскольникова, Родиона Романовича. А пилинг, естественно, забил все поры. Как результат, Пульхерия Прокофьевна, она же двоюродная кума или что-то не менее мозголомательное матушки главы санэпидемстанции, получила бонусом «Выгрозла пиранья». Комплекс для рук, массаж лица — и шейно-воротниковой зоны. Однако на этом она не остановилась и потребовала еще и маску для лица. Ту самую фирменную, май-тай которая. В качестве извинения от заведения за бестолковость вашей покорные слуги. Пожалуй, все же стоит пояснить, как название популярного лонг-дринка на основе рома воцарилось крупными люминесцентными буквами на крыше самого престижного спа-салона в городе. Тут вообще все просто. Владельцу заведения, Алихану Умаровичу, языками принципиально не владеющему, пусть нащи учат, да, в маркетинговом агентстве доложили, что май-тай с английского переводится как мой-тай, мой Таиланд в смысле, и его устроила. Закупила оборудование, выписала из Таиланда улыбчивых быстроглазых работниц и, как говорится, пошло-поехало. Злые языки шептались, что салон Алихан Умарович жене приобрел, бывшей богине Пилона Анжеле, чтобы сдуру да от скуки в мужнину бухгалтерию нос не совала. А вот тайчик — тайчик себе, любимому. Утверждать не берусь, да и не интересно мне. Я к Май-Тае имею весьма косвенное. Конкретнее, арендую здесь кабинет. Небольшой, тут раньше подсобка была, но после ремонта, угадайте, на кровные, весьма уютный. Зачем солидному заведению конкурент еще и под одной крышей? Тут все даже проще, чем с названием. Во-первых, никакой я, разумеется, не конкурент, а всего лишь вчерашняя выпускница медвуза по нужной специальности – дерматолог. Во-вторых, количество моих дипломов. Помимо высшего медицинского, которое у меня, в отличие от улыбчивых таек, свое, выстраданное – двумя годами марафона на скорой помощи подкрепленная, я еще и массажист широкого профиля. Нехорошо хвастаться, но тут, правда, долго перечислять, так что опустим И к тому же косметолог. Все дипломы в красивых рамочках. И, согласно западной моде, по стенам развешаны. Да не в моей подсобке, а по всему салону. Ну, а в-третьих, цена. Помимо аренды у Марвича, половина моего заработка уходит. Но я не жалуюсь. Даже наоборот. Клиентов спасибо вездесущей рекламе, на которую ушлый делец не скупится. Серьезно, майтай разве что электроприборы не расхваливают. Уйма. Услуги мои, скажу как есть, без ложной скромности. На расхват. А устроиться в приличное место с нуля, в новом городе, да еще без опыта работы, даже с десятью дипломами, ну, чтобы напрасну слова тратить. Сами все понимаете. Что касается открытия собственного СПА, об этом приходится только мечтать. Правда, я, Марина Баранкина, 30 лет от роду предпочитаю иное слово – планировать. Местечко я уже присмотрела, клиентскую базу наработала, начальный капитал, скажем так, именно над этим мы сейчас активно работаем. По договору с Алиханом Умаровичем, закрепленным по всем правилам юридической науки, я тружусь окипчела под его волосатым крылом. а волосатости в договоре ни слова, как, впрочем, и о крыльях. Это все склонный к остротам язык, будь он не неладен. Ровно пятилетку, после чего получаю. А. Бесценный опыт. Б. Блестящие рекомендации. В. Гарантии не ставить палок в колеса малому бизнесу, в который Умарович, естественно, не верит. Так что я довольна. Большую часть времени. Исключение — очередной визит такой вот ПП, то есть многоуважаемой Пульхерии Прокофьевны, которая услугами таек принципиально брезгует, о чем не стесняется заявлять в открытую, причем в совершенно оскорбительных выражениях, на которые не скупиться — В отличие от чьевых. Ну, вы поняли. Придет, а обхает все на свете, начиная с моих кривых рук и прически, и заканчивая госстроем и мировым порядком. Хотя между нами эта вампирша никогда не заканчивает. Всю душу вывернет наизнанку своими нескончаемыми... Девушка, девушка, девушка! Как будто за три с половиной года не выучила, как меня зовут. Эй! «Девушка, как насчет фирменного комплекса Майтай И вновь с трудом отрываюсь от зеркального отражения, за которое имела неосторожность зацепиться взглядом. Ни моего отражения, понятно?» «Тьфу, из-за пираний этой нервы совсем не к черту. Уже мужики в зеркалах мерещатся. Кажется, кому-то здесь нужен отпуск. Причем срочно. Но все же сперва нужно опять пояснить. Работаю я исключительно на своих препаратах». Фирменные же маски, закупаемые по оптовой цене на Озоне, честно сказать, опасаюсь. К тому же нам, арендаторам, все майтайские препараты покупать за собственные средства полагается, и, разумеется, по розничной цене. У Умрывича с этим строго. Девушка, а у вы меня слушаете? Конечно, Пульхирия Прокофьевна. А давайте я вам другую маску нанесу питательную, на основе натуральных компонентов. Поверьте, для вашей кожи... Так... Хитрый прищур и брезгливо сжатый в куриную гуску губы. Радость моя! Вы тупая или пьяная? А вот это уже перебор. Я, конечно, терпеливая, стрессоустойчивая и вообще ангел воплоти. Но всему же есть предел, даже моему небесному терпению. Вдох-выдох, Маришка. Вдох-выдох. Это с позволения сказать «ПП», «клиентка». Причем постоянно что и неудивительно. Ценник-то у меня ниже, чем в майтай а уровень услуг выше. Девушка, я хочу Май-Тай, а ваши, с позволения сказать «маски», кусаются. Вы первая, кого они покусали. «Да... да как вы смеете? Да вы хоть знаете, кто я?» «Уверенно, вы меня сейчас просветите. В который раз?» «Да ты у меня. Завтра же на улице окажешься. Под забором, где тебе самое место. Со всем своим барахлом. Мой сын знаешь кто? Он от этой вашей шарашкиной конторы камня на камне не оставит». «Всё. Можно выдыхать с облегчением. Раз мадам перешла на «ты...» «Да еще с угрозами. Это верный признак того, что пиранья наша, наконец, удовлетворена. Целиком и полностью. Будет теперь желчь копить до следующего визита». Закрыв за скандалисткой двери, я сползла спиной по стеночке. В буквальном смысле. Бросив взгляд на круглый циферблат, обнаружила, что рабочий день давно закончился. Об этом свидетельствовала и воцарившая в салоне тишина» которая после въевшихся в уши истеричных воплей звучит для меня слаще райской музыки. «Во всем ищи хорошая маришка напутствовала перед дорогой бабушка. «На плохом циклиться особого ума не надо, таково ж человеческая натура. А вот извлекать плюсы из самого, казалось бы, неудачного опыта — редкое качество. Оно у тебя есть и с избытком. Не теряй его, внучка, не раз в жизни пригодится». Бабуля, ухоженная, моложавая, подтянутая, так и предстала перед глазами. Улыбнулась своей неподражаемой улыбкой, качнула идеально уложенной пурпурной шевелюрой и на душе сразу потеплела. «Хорошо, бабуль», — ответила я вслух и потопала «извлекать положительный опыт». Существенным бонусом работы в май была возможность пользоваться самым современным спа-оборудованием. Разумеется, не афишируя и не наглея. Только когда остальные сотрудники разбредутся. Эти бесценные материалы здесь под строгим учетом, а что касается техники, с которой я на «ты», все намного проще. СПА-капсулы, флот камеры, парадуш душ гидромассаж, фитобочки — словом, дивный-дивный мир, предназначенный после закрытия исключительно мне одной. Главное не попадаться. От зеркала скромно висящего на стене, я на этот раз шарахнулась, как черт от Ладана. Однако, скользнув взглядом по краешку, вынуждена была констатировать. Без пульхерии мания, то бишь магия, не работала. Недостаточное количество вырабатываемых психопаткой феромонов сумасшествия, видимо. Увы, вместо умопомрачительного красавца, с той стороны на меня таращилась уставшая, если не сказать изможденная физиономия. Тени под глазами, складки у губ, одним словом, ужас. В гроб краши кладут. Даже модное, только вчера сделанное колорирование, фиолетовое с лазурными и бирюзовыми прядями, не красило. И, увы, больше не радовало, не вызывало бешеного восторга, как, например, сегодня с утра. Жуть. Остановив выбор на депривационной камере, полностью растворяющей мысли, чувства и ощущения, самое то после энергетической вампирши, я задала часовую программу и забралась внутрь. И вот оно, мое транспортное средство в рай. Ощущение невесомости, полета, парения в пустоте, утраты границ собственного тела. Одним словом, кайф. Зря вы помолвку... В сезон штормов затеяли, Ваше Высочество. А толовые шалят. О глубинных, говорят, неподалеку видели. А грозовые, которые <кх> с недавних пор клык на вас точат. А кровь небес. О них вы, как я посмотрю, благополучно забыли. О марах вовсе молчу. В конец уже смелели хвостатые. Ваше Высочество, вы вообще меня слушаете? Я так и подпрыгнула, тюкнувшись макушкой в крышку капсулы. Какой еще сезон штормов? Какие мары, грозовые, кровь небес? Не говоря уже о том, что прелесть депривации в полном и абсолютном отсутствии посторонних звуков. А тут прямо над ухом как будто бубнили. Я что, уснула? Прежде такого не случалось. Что сказать? Нервы-нервы. Где ты, отпуск мой, давно выстраданный да заслуженный? Эх, но ничего». Сейчас расслаблюсь как следует, и из капсулы вылезет совсем другая маришка, свежая и отдохнувшая, с неиссякаемым запасом оптимизма и волшебным моторчиком в пятой точке. И снова это ощущение стороннего присутствия. Совсем-совсем рядом, только на этот раз в полной абсолютной тишине. Вместо голосов возникает образ. Он, тот самый, из зеркала. Правда, на этот раз умудряюсь сосредоточиться на мужественном лице. Молодой, привлекательный, красивый. Ух, да что там красивый? Ослепительный. Причем буквально, как будто сияние какое-то от него исходит. Хотя я к рыжам всегда была равнодушна. Однако это воплощение маскулинности при более пристальном рассмотрении оказалось скорее шатеном. Просто по бурым темно-каштановым прядям Огненные ручьи текут, стекают по могучим плечам, переливаются будто звездная россыпь, искры или даже языки пламени, отсюда и бьющий в глаза свет. Хорош! Ох, до чего же хорош демон! Интересно, а какие глаза у этого индивида? Внезапно подумалось мне, и тут же выяснилось, что глаза-то у мужчины закрыты. Сон. Это точно сон разве наяву, встречается такой бесподобно бронзовый загар, такая ровная, без единого изъяна кожи и черты лица такие, от которых и во сне мысли путаются. Уж меня-то завсегдатая сфера прекрасного удивить сложно, учитывая нашу эпоху культа внешности. Однако этому, ох, даже определение «человек» к нему не подходит, огненному это удалось». «Следуя за профессиональным любопытством, назовём это так, я всей своей сутью подалась вперёд, навстречу. Но открой же глаза, видение дивное, дай себе рассмотреть во всей красе. Уж после противной ПП я заслужила капельку, а скорее ведро эстетического восторга». И он услышал, распахнул веки, опушённые длинными загнутыми ресницами, И меня будто молнией прошило. Всю, от макушки до пят. Таким ярким, таким нестерпимым оказался бьющий из этих глаз свет. И шевелюра его, колышущаяся будто под водой, снова вспыхнула, стала прямо-таки огненной. Ух! Вспышка длилась не дольше мгновения. Красавец-мужчина исчез, оставив после себя нервный ком в груди, напополам с горьким чувством досады и сожаления. Неудовлетворенность заказывали? Самую гадкую и отвратительную? Как это нет? У нас этого добра много. Берейте, не жалко. Зато вернулись голоса. Сказал же, вернусь. Скоро. К первому голосу присоединился второй. Низкий, ракочущий, уверенный. Обладатель такого голоса не привык слышать, нет. — вашего высочество. — Отстань. «Да ведь вам невесту встречать. Вы уверены, что это правильное решение? Накануне помолвки-то? Что, если там засада? А на море посмотрите, какой ужасный шторм. За последние сто лет такого не припомню». «Боря, предвестник встречи с Единственной. Или ты забыл?» «Да как можно, Ваше Высочество? Но ведь такое ответственное событие, помолвка, первый голос, и без того умоляющий, Теперь разве что не плакал. «Помолвка!» «Нет, ни за что. Никогда. Помолвка расторгнута, нет ее. И нас тоже никаких нет. И быть не может. Не может. С трудом узнаю собственный голос, пробивающийся сквозь сон. Голос, полный слез и бессильной ярости. Да что ж такое? Все-таки проснулась. Значит, вот что меня триггернуло. «Помолвка!» Помолвка была. Была да сплыла. Вместе с женихом и лучшей подругой. Да и черт с ними с обоими. А вот сна жалко. А я вам говорил. Говорю и не устану повторять ваше высочество. Исчезни. Голоса заглушил рев. Дикий, неистовый. Так вопит, так орёт так беснуется стихия. Буря. Нет, Буря по щекам внезапно захлестала, прошивая насквозь ледяными иглами. И вот это для сна, пусть даже такого сумбурного, было уже слишком. С недовольством открыла глаза. И в ту же секунду ослепла от вспышек десятков сотен молний. А затем передумала просыпаться. Прямо надо мной, не пойми с какой радости оказавшейся посреди шторма, бились драконы? Насмерть. Гигантские черные силуэты, с раскинутыми по сторонам перепончатыми крыльями и шипастыми бьющими молниями хвостами сшибались в ходячих ходуном небесах, с диким заглушающим бурю треском. Громовой рев рвал под небеси в клочья, повергал в руины и без того скачущие в хаотичной пляски пространства. Сражение ящеров завладело всем моим существом, таким оно было красивым, смертельно красивым потрясающим во всех смыслах, гипнотизирующим до определенного момента. «Эй, вы!» — страшно взвыл ураган моим голосом. Я задохнулась от ярости. шестером на одного. Нет, ну кто так делает? Одного из драконов теснили, окружали, атаковали со всех сторон. Подло, бесчестно, низко, И хоть он и сражался, отражая удар за ударом и нанося противникам урон, все же рухнул подкошенный, опутанный жуткой сетью зорниц. Устремился, переворачиваясь в черную бушующую тьму. Не отдавая себя, что-то скользнуло туда, за ним. Только бы успеть. Нафига мне духлый дракон, и как я вообще могу ему помочь? Как-то не задумывалась, не успела. И лишь доплыв до места всплеска размером с гору, обнаружила, что дракона нет. Ни мертвого, ни живого. Вообще никакого. Нарнув заметила идущую ко дну тень, отдаляющийся с каждым мгновением силуэт. Несколько уверенных грибков следом, и силуэт оказывается мужчиной. Теплым на ощупь. Горячим даже. Огненным. Да ведь это он. Тот самый. Распознав в утопленнике мужчину из сна, наглоталась воды по самое горло. «Эй! И думай, не смей подыхать! Слышишь? Эй!» И вот бессильные до последней секунды бестолково болтающиеся двумя тряпками руки железным кольцом обхватили мою талию. Живой. Прижимаясь к крепкому мужскому телу, устремляюсь вместе с ним назад. На поверхность.